Глава восьмая Петерговский дворец верхней палаты при Анне еще не был украшен золоченой лепниной, зеркалами и драгоценным паркетом, как во времена императрицы Елизаветы. Но соразмерность помещений, благородная простота убранства, открывающийся из окон великолепный вид, производили впечатление. И Родион с любопытством таращился по сторонам, поспешая за Бероном пан Анфиладе пустых комнат. Очевидно, не уже затворился в своих покоях, и двор угомонился, разместившись на ночлег, как попало в просторных, не мебелью спальнях. В те времена и фрейлины не считали для себя зазорным спать на жестком тюфяке, брошенном на пол. Одеяло и подушки возили, как правило, с собой. Они прошли в крохотную гостиную, тут же появился безмолвный слуга с подносом, на котором стояли зажженные свечи и бутылка вина с бокал. К вину Бирон не притронулся, а расположился удобно в кресле, вытянув ноги в охотничьих широкими ботфортами с спагах. — Давай по порядку. — Только не ври. И Родион рассказал ему все. Рассказал так подробно, словно сам валялся в крапиве после вчерашней попойки словно на нем самом лежал подстреленный слуга. Он поведал Берону о спутниках Матвея, описал труп неизвестного мужчины в маске, пустой бочонок из-под вина, стен которого приклеил Слуидор. Потом события переместились в Петербург. И Родион поведал о нападении Шамбера и о беседе с Грошом, стукачем и доносчиком Сидоровым. Берон слушал, не перебивая. Когда длинный рассказ был окончен, вдруг предложил Родиону выпить. «Садись вот сюда!» «Что стоишь-то?» — изрек он с барской небрежностью, словно только что заметил, что Родион стоит перед ним на вытяжку. Он сам налил вина в роскошный, оправленный в серебро бокал. Родион поблагодарил, сел, выпил. Какая мерзкая привычка сильных мира сего — тыкать! Он не раз видел, как на «ты» обращались к старым генералам, демонстрируя тем свое особое доверие. Но почему-то барское поведение Берона не оскорбляло. На Миниха он готов был броситься с кулаками, а здесь принял подачку из рук Берона как должное, колечко на палец надел, вином побаловался. Родион понял вдруг, что достоинство его сейчас незрим защищал Матфей. У Миниха он решал свои дела, у него был выбор — терпеть или Не терпеть выходки фильмарша. Ради спасения друга он готов пойти на все. И его уязвленная гордость выглядела такой мелочью, что об этом просто не стоило думать. Берон молчал, внимательно рассматривая поручика, неторопливо размышлял. В такие минуты хитрых и неспешных разговоров с самим собой. Фаворит из-за большого клювообразного носа и круглых глаз становился похожим на птицу не на какую-то там важную пернатую символ гордости или мудрости, а на скромную королеву птичника курицу. Обычно люди не замечали этого сходства, не смели, да и не связывал в голове. Образ всемогущего красавца с глупейшей привычной птицей а тут вдруг увязался. И боясь, что Берон прочтет на лице собеседника насмешку, Родион поспешно прикрыл рот рукой и закашлялся. Берон решал задачу — верить или не верить этому вежливому поручику. Если не верить, то в какой степени? Шамбер рассказал про нападение на карету совсем другую историю. И в этой истории были такие подробности, что она определенно заслуживала доверия. Шамбер — француз, европеец, он человек одной из берон культуры. Они одинаково видят мир. Русские все вруны, шельмы подхалимы. Русский человек ради минутной выгоды. Что хочешь, можешь выдумать, при этом иметь самое честное выражение лица. Ишь, как потупился, проситель. Не боится выступать в защиту князя Козловского? Он, мой друг. Может быть, этот друг наплел ему стри короба, а тот поверил. Сегодня друг, а завтра за руку к плахе подведет. Уж ему ли Берону не знать этой житейской мудрости в варварской продажной России? — Вот ты просишь за князя Козловского, — сказал он наконец, — а почему за отца не просишь? Глаза Родиону удивленно распахнулись, блеснули влажно, огонь свечи дрогнул в зрачках, но через миг от всплеск погас. Перед сидел тихий, преданный ему служащий, исканюшенный канцелярии. — Просить за отца бесполезно, — сказал он глухо, — его государство осудило. — А Козловского, значит, не государство. В случае с князем не то важно, кто осудил, здесь другой. — А ведь не глуп. — Очень не глуп, — подумал Берон и сказал насмешливо. — Что ж замялся, продолжай, что важно, деньги найти. — Те деньги уж давно осели в чем-то кармане. Этот карман и надо бы найти. — Я думаю, что господин Шамбер эти деньги и прикарманил, от перевалит с больной головы на здоровую. Я уверен, что Шамбер обвиняет князя Козловского в пропаже денег. При этом понимает, что если князь за все это время не заявил ни вора, значит, доказательств не имеет. Но и интуиция иногда важнее любых доказательств. Шамбер вез деньги мне. Откровенная фраза, может быть, ненужная, вырвалась сама собой из-за крайнего раздражения, которое вызвал своей настырностью Люберов. Шамбер служит Франции, как резон вредить ему, своему государству, и усложнять отношения со мной. Для того, чтобы украсть три нет. Рассудительно, заметил Родион, словно объясняя тщеславному фавориту, известную всем истину, здесь только совесть решает. Берон опять по птичьи округлил глаза, глядя на свечу. Я ведь почему к вам пришел, продолжал Родион с той степенью искренности, с которой говорят с детьми и священниками. Я почувствовал, что могу вам доверять, доверять полностью, потому что вы лошадей любите. Если человек лошадей любит, то. Что то, продолжай. А что тут продолжать, ваше съедство, если так все ясно? Замечание Родиона о лошадях не было чистым бескорыстным порывом души, когда у человека признание вырывается само собой. Родион знал, какую пружину надо надавить, и прежде чем произнести фразу о лошадях, он ее в голове проиграл и соответствующую интонацию к ней примерил. Но и лукавством, откровенной лестью, слова Родиона тоже нельзя было назвать, потому что в известном смысле это было правдой. А Бероне говорили с негодованием, что ложь ему дороже человека. Родион же за внешней жестокостью смысла этой фразы видел правомерность их слов. Лошадь никогда не бывает столь гадкой и подлой, кем бывают люди. Лошадь красива, предана, умна, и хватит об этом говорить. Вот в этот момент Бюрон и решил про себя. Этому русскому верить можно. Байка про карету ограбления может быть и ложь, такого как Люберов обмануть нетрудно, а Козловский, судя всему, тертый калач. Но на свидании с Сидром Люберов сам ходил. В рассказе о стукаче все правда, а потому Шамберу доверять нельзя. — Ладно, свободен, — Берон щелкнул пальцами. Тут же появился слуга и молча повел Родиона к выходу.